футбольная. Левый крайний, самый тощий в душевой, самый страшный на штрафной, бита стёкла, боже мой. И герани, нынче пулей меж тузов блещет попкой с трусов, левый крайний. Левый шпарит, левый лупит. Стадион нагнулся лупой. Прожигательным стеклом над дымящимся мечом. Правый край спешит за салоном, Он сипит, как сто сифонов. Ста медалями увенчан, стольким ноги поувечил. Левый крайний, милый мой, ты играешь головой. О, атака до угара, одурение удара, Только мяч, мяч, мяч, только в маш, в маш, в маш. Наши, ваши к богу в рай. Айш, что наделал? Левый край. Мяч лежит в своих воротах. Солнце чёрной сковородкой. Ты уходишь как горбун. Под молчание трибун левый крайний не сбываются мечты, снок срезаются мечи. И под краном ты повинный чубчик помочишь, ты горюешь и бормочешь, а ударчик самый сок прямо у верхний уголок.